своей болтовней о всеобщем братстве. Маркс и Энгельс вели решительную борьбу с проповедниками истинного социализма Гессом, Грюном и Криге, так как и последние, как и Вейтлинг, стали серьезным препятствием на пути формирования коммунистической партии. Маркс и Энгельс выступали против этих пророков на собраниях рабочих, на заседаниях корреспондентского комитета, в своих печатных работах, в информационных письмах, которые рассылались социалистическим и коммунистическим группам в разных странах. Особенно важно было привлечь на свою сторону многочисленный и крепко сколоченный Союз Справедливых и его руководителей Шаппера, Молля, Баура и содействовать их переходу на позиции научного коммунизма. Это было сопряжено с огромными трудностями так как немецкие революционеры, находившиеся в Лондоне, на протяжении десятков лет были связаны с различными сектантскими группами и заговорщицкими организациями Франции, Италии, Швейцарии, Германии. Это были в основном ремесленники и полупролетарии, относившиеся с недоверием к образованным людям и интеллигентам. В первое время они болезненно воспринимали всякую критику своих заблуждений Но титанически терпеливая разъяснительная работа Маркса и Энгельса привела к полному взаимопониманию. Лондонскому Союзу Справедливых суждено было вскоре стать центром будущего Союза коммунистов. Вильгельм Вейтлинг приехал в Брюссель из Лондона. Пребывание в Англии принесло ему лишь разочарование. Карл Шаппер, Йосиф Моль Генрих Бауэр, руководители Союза Справедливых, встретили его дружески, но очень скоро отшатнулись от новоявленного пророка, которым Вейтлинг возомнил себя. В то время как в Англии все выше и выше поднимались волны чартистского движения, когда труженики бастовали, собирались, несмотря на преследование, требуя десятичасового рабочего дня, повышения оплаты труда и освобождения заключенных в тюрьмы своих вождей, Вильгельм Вейтлинг ораторствовал среди немецких изгнанников, Предлагал создать единый всемирный язык, без которого будто бы немыслимо объединиться рабочему классу. Он разрабатывал для этого особую систему. «Единый язык рабочих?» — удивленно или досадливо спрашивали его. «Разве в этом дело? На каком бы языке ни говорил пролетарий, его ждет везде одна и та же эксплуатация, голод, непосильный труд». Вейтлинг прямо пытался также доказать, что христианство на заре его возникновения и было подлинным коммунизмом. И это в то время, когда по всей Англии собирали подписи под петициями рабочих в парламенту. Было собрано уже свыше миллиона. Теоретические расхождения между ними и другими руководителями лондонского просветительного общества постепенно углублялись. Вейтлинг отходил от своих недавних единомышленников и все больше отрывался от рабочего класса и его борьбы. Маркс признавал заслуги Вейтлинга в развитии социалистических идей. Основное произведение Вейтлинга «Гарантии гармонии и свободы» назвал беспримерным и блестящим литературным дебютом немецких рабочих. Как пролетарий Вейтлинг чувствовал интуитивно, что для достижения коммунизма нужен народный переворот. Он провозгласил неизбежность его... И в этом поднялся над теоретиками социалистов-утопистов, отвергавших революционную борьбу. Однако не в рабочем классе видел Вейтлинг силу, способную совершить социальное переустройство мира, а в люмпен пролетариате. Революцию он представлял как стихийную вспышку. Будучи против союза с буржуазными демократами, он по сути отрицал необходимость создания пролетарской партии. Маркс и Энгельс пытались разъяснить ему основы научного мировоззрения, но тщетно. Вейтлинг был убежден в своей правоте. «Это был уже не наивный молодой подмастерье Портной, пораженный своим собственным талантом и старающийся уяснить себе, как же должно будет выглядеть коммунистическое общество», — писал позже Энгельс. «Это был великий человек, которого преследовали завистники за его превосходство», которому всюду мерещились соперники, тайные враги и козни. Гонимый из страны в страну пророк, он носил в кармане готовый рецепт осуществления царства небесного на земле и воображал, что каждый только о том и думает, чтобы украсть у него этот рецепт. Вейдлинг требовал, чтобы на средства брюссельского корреспондентского комитета издавались его произведения —